Агат дальнерожденный, но приступать обычаи не смеет никто. Она моя жена. Где же тут стыд? Я слышу неверно. Мои уши стары, — осторожно сказал Вольт. Она моя жена. Вольт посмотрел прямо на Агата, первый раз встретившись с ним взглядом.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 Вокруг него смыкались большие каменные дома дальнерожденных, чистые, яркие, озаренные солнцем, старые. Я взял от вас жену, дальнерожденный, сказал он наконец, но я не думаю, что кто-то из вас возьмет жену из моего рода. Дочь Вольда замужем за лже и никогда не даст жизнь сыну.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 «Через несколько. Очень скоро. Возможно, когда солнце будет высоко». Они стояли возле пустой спортивной площадки, у их ног валялся легкий диск. Агат поднял его и по-мальчишески метнул высоко в воздух. Следя за его полетом, он добавил, «На каждого из нас их двадцать. И если они переберутся через стены или разобьют ворота»,